Глава пятнадцатая. Пьянящий дух Рождества. Понедельник, 15 декабря. Пятьдесят восемь и пять десятых кг. Увы и ах, похоже, правы те, кто говорит, что вес всегда стремится к своему обычному уровню. Колво отправленных открыток ноль. Колво купленных подарков ноль. Олучшение в состоянии стены на полиэтилен прицеплена веточка астралиста Восемнадцать тридцать. Все чудесно. Обычно за неделю до Рождества я пребываю в состоянии истерики и похмелья одновременно и злюсь на себя за то, что не сбежала на этот период в охотничью избушку в глухом лесу. Это куда лучше, чем каждое утро просыпаться в огромном пульсирующем нервном городе, жители которого чуть кулаки себе не отгрызают при мысли о том, что купили еще не все подарки, отправили еще не все открытки и на работе тоже не укладываются в сроки. Толкутся, как цыплята на тесных улицах, медведями рычат на таксистов, только вчера севших за баранку и пытающихся найти площадь Соха по карте Адис-Абебы. Потом приходят на вечеринку, где их встречают те же самые люди, с которыми они провели предыдущие три вечера. Только теперь они в три раза пьянее и похмельнее. «Хочется заорать! Болите все в задницу!» И уйти домой. Все это не здорово и неправильно. Как хорошо, что я научилась теперь жить тихой, чистой и праведной жизнью. Я почти не курю, а напилась лишь один раз на свадьбе Джуд, да и то не сильно. Мое внутреннее равновесие не смог разрушить даже пьяный дядька на вечеринке в пятницу, обозвавший нас шерн болтливыми шлюхами. А еще сегодня меня очень порадовала почта. Пришла открытка от мамы с папой из Кении. Папа шикарно проводит время и катается на водном мотоцикле «Веллингтон». Еще он танцевал зажигательный танец с девушкой из племени Масаи. Они надеются, что мы с Марком не очень будем скучать без них в Рождество. А внизу был паскриптум от папы. Кровать высокая, в меру жесткая и в плане прыгучести очень даже ничего. Акуна Матата. Ура! У всех царит счастье и покой. Сегодня я буду писать рождественские открытки, но не с неохотой, как раньше, а с радостью. В книге «Буддизм. Трагедия богатого монаха» говорится, что посуду надо мыть не для того, чтобы она оказалась помыта, а для того, чтобы мыть посуду. В этом секрет счастья. То же самое и с рождественскими открытками. 18.40. Но вообще-то это скучно. Весь вечер писать открытки, когда Рождество на дворе. Восемнадцать сорок пять. Съемка одной шоколадных украшений для ёлки. Восемнадцать сорок шесть. А ещё, пожалуй, выпью маленький бокальчик вина. В честь Рождества. Восемнадцать пятьдесят. Ммм, какое вино вкусное! Выкури уж тогда и сигаретку. Всего одну. Восемнадцать пятьдесят одна. Ммм! «Как приятно покурить! Самодисциплина — это еще не все! Взять хоть полпота!» 18.55. Все, через минуту сажусь за открытки. Только прочитаю еще разок письмо. От генерального директора «Цинамон Продакшнс» Гранта Д. Пайка. «Уважаемая Бриджит, как вам, вероятно, известно...» В течение всего года в нашей компании действовала специальная программа, целью которой было выявить наиболее ценных сотрудников, предлагающих самые интересные идеи для наших передач. С удовольствием сообщаю вам, что 68% идей юмористической рубрики «А напоследок» были предложены вами. От всей души вас поздравляю! Нам известно, что ваш уход из компании в сентябре этого года был вызван разногласиями с исполнительным продюсером программы «Смотри, Британия» Ричардом Финчем. Ричард Финч, как я надеюсь, вы уже слышали, уволен со своего поста в октябре этого года по причине трудности личного характера. В данный момент мы производим кадровые перестановки в нашей компании и хотим предложить вам снова войти в нашу команду либо в должности помощника-продюсера, либо на внештатной основе в качестве консультанта, занимающегося подбором тем для передач. Период, прошедший со дня вашего увольнения, мы готовы оформить как оплачиваемый отпуск. Мы очень надеемся, что приток новой творческой энергии обеспечит блестящее будущее программе «Смотри, Британия», флагману «Цинамон Продакшнс», в наступающем 21 веке. Также мы надеемся, что вы станете главной творческой силой нашей обновленной команды. Очень прошу вас связаться по телефону с моим секретарем и договориться о встрече, на которой я с радостью готов буду обсудить условия вашего нового контракта с нами. С уважением, Грант Д. Пайк, генеральный директор Санамон Продакшнс. Вот как! Вот как! И вдобавок со мной говорил Майкл из «Индепендент». Я могу сделать еще одно интервью со знаменитостью, потому что после интервью с мистером Дарси в газету пришло очень много писем, а по его словам, любой материал, который получает отклик, хороший, даже если он плохой. Так что теперь я вольный стрелок. Ура! Не придется больше опаздывать. Напомню еще раз бокал. Это надо отметить. Ой, в дверь звонят. «Как хорошо! Елку привезли. Вот, самое настоящее Рождество. Завтра ко мне придет Марк, а у меня тут так уютно, тепло и празднично!» 20.00. Видя, как ко мне, пыхтя и хрюкая, поднимается три парня с елкой, я подумала, что, возможно, не вполне правильно оценила габариты дерева. Оно заняло собой весь дверной проем, а потом... Хлопая ветвями, вверглась в квартиру, как Магдув в леса Дунсинана. Магдув – герой трагедии Уильяма Шекспира, Макбет, восстающий против тирании Макбета и убивающий его. Дунсинан — владение Макбета. На пол посыпалась земля, а потом послышались голоса парней. — Немаленькое деревце, черт его возьми, куда ставить? — Камину, — показала я. — Дерево, однако. Никак не могло там поместиться. Часть веток полезла в камин, другие прижал диван, остальные заняли полкомнаты, а верхушка уткнулась в потолок и согнулась. «Давайте попробуем поставить его вон там», — решила я. «Чем это, кстати, пахнет?» Вместо того, чтобы честно сказать, что елка гниет, они стали уверять, что запах от нового финского средства против опадения иголок. Когда дерево установили между дверями в спальню и в ванную, оказалось, что из-за ветвей будет не пройти ни туда, ни туда. «Давайте попробуем в центре комнаты», стараясь не терять достоинство, предложила я. Парни хмыкнули, переглянулись и протащили чудище в середину гостиной. Ёлка совершенно их от меня скрыла. «Прекрасно! Спасибо!» Тонким сдавленным голосом произнесла я, и они, посмеиваясь, ушли из квартиры. Двадцать ноль пять. Хм... Двадцать десять. А, ничего страшного. Отстранюсь от ёлки и буду писать открытки. Двадцать двадцать. Ммм, чудесное вино. Вот вопрос, что такого, если открыток никому не отправлять? Наверняка есть множество людей, от которых я ни разу в жизни не получала открыток. И что это верхней вежливости с их стороны? Конечно, полным бредом было бы посылать рождественские открытки Джут и Шерон. Я ведь с ними встречаюсь чуть ли не каждый день. Но если ничего не посылать, то как можно ожидать поздравлений в ответ? Правда, результаты от отправленных открыток всегда бывают только на следующий год. Если не посылать их уже в первую неделю декабря, но для нормального человека это немыслимо, так поступают только скучающие домохозяйки, Хм, возможно, стоит составить список и посмотреть, какие есть плюсы и минусы в написании открыток. 20-25. Пожалуй, полистаю сначала рождественский выпуск ВОК. 20-40. Рождество в интерпретации Vogue мне очень по душе. Но на самооценку влияет негативно. Подарки, которые я собираюсь купить, и одежда на этот сезон у меня не на уровне. «Я должна кататься на велосипеде в маленькой юбочке, отделанной чем-то пушистым». У плеча держать щенка, на светских приемах позировать перед фотографами, в компании десятилетней дочери, друзьям в подарок купить чехлы для грелок из пашнины, сухие духи для белья, чтобы не воняло после стирки в общих прачечных и серебряные фонарики от «Эспри» а огоньки рождественской елки должны весело играть на моих белоснежных зубах. Не стану обо всем этом думать, духовностью тут и не пахнет. Только представьте себе, что неподалеку от Лондона случится извержение вулкана, как в Помпеях, и все мы так и законсервируемся. На велосипедах, в юбочках, со щенками и дочерями. Что подумают о нас будущие поколения? Посмеются над нашей духовной пустотой а эксклюзивные подарки – это вообще глупо, потому что те, кто их дарит, в куда большей степени демонстрируют собственное желание выпендриться, чем стремление доставить радость своему другу или родственнику. 21.00. Хотя от шерстяного чехла на грелке я бы, пожалуй, не отказалась. 21.15. Список рождественских подарков. Маме – чехол для грелки из пашмины. Папе – Чехол для грелки из пашмины. О, Боже! Вонь от елки просто несусветная. Запах резкий. Так пахнет, когда кто-то месяцами носил стельки с хвойным ароматизатором. И их аромат пропитал стены и тяжелую деревянную дверь. Чертова елка! Чтобы пройти из одного конца комнаты в другой, нужно с шумом ринуться под елку, как кабан. Прочитаю еще раз поздравление, которое прислал мне Гарри. Здорово было его получить свернуто в трубочку по форме, напоминающую патрон, и сверху надпись «Прости меня, пожалуйста». Текст внутри такой. «Дорогая Бриджит, извини меня за то, что я прислал тебе патрон. Сам не знаю, что на меня нашло, просто в последнее время мне не везло. С деньгами было плохо, а тут еще это происшествие на рыбалке. Бриджит, у нас с тобой были особые отношения, они для меня много значили». Я собирался закончить работу в твоей квартире, как только появятся деньги, а потом пришло это письмо от адвоката. Так он меня застращал, что я прямо потерял голову. К письму прилагался экземпляр почты рыболова, раскрытый на десятой странице. Напротив статьи под названием «Приманка всему голова» в рубрике «Мир карпов» располагались шесть фотографий рыбаков с огромными склейскими серыми рыбинами в руках. Среди них имелось и фото Гарри, поверх которого стоял штамп «Дисквалифицирован», а ниже была заметка следующего содержания «Наказан по заслугам». Трехкратный Ист-Хендонский чемпион Гарри Уилшоу исключен из ассоциации рыбаков Истхендона в связи с инцидентом с подменой рыбы. Уилшоу 37 лет проживает на Уэст-Элм-Драйв, Занял первое место на соревнованиях, поймав карпа весом 32 фунта 12 унций. Использован крюк размера 4, леска с разрывной нагрузкой 15 фунтов и приманкой бойл 14 мм длиной. Однако впоследствии появилась информация, что выловленный карп выращен на ферме в Вестшине и, вероятно, был подсажен на крюк размера 4 вечером накануне соревнований представитель ассоциации рыбаков истханндаа заявил такое поведение позорит рыболовный спорт и ассоциация рыбаков ист ханндаена будет со всей строгостью наказывать нарушителей спортивных принципов двадцать один двадцать пять все понятно совсем опустил руки как дэниел бедный гарри со своей рыбалкой несчастный любит рыбок бедный дэнил мужчины под угрозой двадцать один тридцать «Ммм, как вино вкусное! У меня прям вечеринка наедине с собой. Думаю о том, как много честных людей встретилось мне в этот году. Пусть даже некоторые из них делали меня дурное. В сердце моем только любовь и все прощения. Взя при... Двадцать один сорок 21.45 Вообще жесть писать открытки. Ставлю список. Двадцать три тридцать. Готов. Пошла об швящик. Двадцать три тридцать. Дм. Чё ты, Придумал. Где ножницы? Полночь. Ага. Так лучше. Патехота. Ой. Грохнулось. Вторник, 16 декабря. Шестьдесят два пять десятых кг. Алкоголь шесть порц. Сигареты сорок пять. Калорий пять тысяч семьсот тридцать Шоколадные украшения для елки сто тридцать отправленных открыток. О господи, о Вельзеву и все его полтергейсты. Восемь тридцать. Ну и дела. Потратила один час семь минут на диване, но все равно не одета. На юбке обнаружила огромное пятно. Восемь сорок пять. Сняла юбку, надену, вместо нее серую, но только куда на черт возьми, запропастилась? Ух, голова раскалывается. Все, больше никогда, никогда не буду Юбка-то, наверное, в гостиной. Девять ноль ноль. Перешла в гостиную. Тут жуткий беспорядок пожалуй сделаю себе тост сигареты зло и яд 9 пятнадцать <гас> увидела елку 9 тридцать <гас> <гас> нашла открытку которую вчера случайно забыла отправить вот что в ней написано мой дорогой и уважаемый кен поздравляю вас с рождеством как приятно было в прошедшем году видеть ваши добрые ко мне отношения Вы замечательный, просто замечательный человек, сильный, умный и отличный профессионал, конечно. Наши с вами отношения претерпевали разные времена. Но ведь достойные люди не хранят друг на друга обид. Не правда ли? Я ощущаю огромную симпатию к вам и как к профессионалу, и как к мужчине. С огромной любовью, Бриджит. Кто такой Кен? Это бухгалтер. Я видела его всего раз в жизни. Мы поругались из-за того, что я с большим опозданием выслала ему документ. О, Господи, надо найти список. а, -а, -а помимо Джуд, Шэрон, Магды, Том и Пр, в списке имеются помощник консула в Бангкоке, британский посол в Таиланде, сэр Хьюго Бойнтон, адмирал Дарси, инспектор Керби, Колин Фёрд, Ричард Финч, министр иностранных дел, Джет, Майкл из Индепендент, Гранд Де Пайк, Тони Блэр. Открытки разлетелись по всему миру, а я понятия не имею, что в них написала. Среда, 17 декабря. Откликов на открытки ни от кого нет. Может, это только с Кеном я так лопухнулась? А в остальных текст нормальный. Четверг, 18 декабря, 9.30. Когда я выходила из дома, зазвонил телефон. «Бриджит, это Гарри. Доброе утро!» — истерично прокричала я. «Где вы? Как поживаете?» «В тюряге я, понятное дело. Спасибо за открытку. Очень мило с твоей стороны, очень мило. Для меня это очень много значит». «Ах! ах Нервно засмеялась я. «Придешь меня сегодня повидать?» «Что?» «Ну, судя по открытке...» «Ага!» — сдавленным песклявым голосом произнесла я. «Я не очень хорошо помню, что написала вы...» «Я зачитаю, зачитаю», — смущенно проговорил он и с запинками начал читать. «Дорогой Гарри, конечно, твоя работа очень сильно отличается от моей, но я твое дело очень уважаю, ибо это настоящее искусство». Ты все делаешь своими руками и очень рано встаешь каждый день. Хотя новая комната в моей квартире не закончена, мне кажется, мы с тобой вместе создали нечто большое и прекрасное. Два столь разных человека. Хотя дыра в стене так и зияет, прошло уже почти восемь месяцев с ее появления. Сквозь нее я вижу всю грандиозность нашего проекта, проекта нашей команды. А это прекрасно. Я знаю, что сейчас ты в тюрьме, отбываешь срок, но все это скоро будет позади. Спасибо тебе за письмо про патрон и про рыбалку. Я тебя от всей души прощаю, честное слово. Я ощущаю к тебе огромную симпатию и как мастеру своего дела и как мужчине. Кто, как не ты, заслуживает в этой жизни радости и творческих успехов, пусть даже и в тюрьме. С любовью, «Бриджит. Радости и творческих успехов!» — хрипло повторил он. «Кое-как удалось от него отделаться, объяснив, что опаздываю на работу. Но, о господи, кому еще я их наотправляла?» «19.00. Дом. Сегодня первый раз была на планерке в качестве консультанта. Все прошло очень даже неплохо, в том числе и потому, что Гарольда и Хидну понизили в должности за то, что предлагал очень скучные темы. И он теперь занимается проверкой фактов. Но хорошо было ровно до того момента, пока Пачули не прокричала, что по телефону звонит Ричард Финч. И сейчас она включит громкую связь, потому что он хочет ко всем нам обратиться. «Привет, ребята!» – послышался голос Ричарда Финча. «Хочу немного поднять вам настроение к праздникам. Кое-что прочитаю, а вы послушайте». Он откашлялся. От всей души поздравляю вас с Рождеством, мой дорогой Ричард. Мило, правда? Все рассмеялись. Наши с вами отношения претерпевали разные времена, но сейчас в Рождество я думаю о том, насколько эти отношения крепкие, живые, искренние, честные и неординарные. Вы потрясающий, просто потрясающий человек, полный противоречий и очень энергичный. Я ощущаю к вам огромную симпатию. И как продюсеру, и как мужчине. С любовью, Бриджит. Ой-ой-ой-ой, как же это было? а а В дверь звонят. 23.00. За дверью оказался Марк. С очень необычным выражением на лице. Вошел в квартиру и замер в оцепенении. Чем это так странно пахнет? Что это, черт возьми, такое? Я проследила за его взглядом, Да, ёлка выглядит совсем не такой, какой я её помню. Я обрезал у неё верхушку, и ветки попыталась подровнять, чтобы придать ей треугольную форму. Однако теперь в центре комнаты стоит нечто тощее, облезлое, скорее напоминающее искусственную ёлку очень плохого качества, из комиссионного магазина. «Она была немного...» — попыталась объяснить я. «Немного что?» Он смотрел на меня с любопытством и недоверием одновременно. «Крупновато!» — пролепетала я. «Крупновато!» «Понятно. Ладно, забудем про нее. Можно я тебе кое-что прочту?» — спросил он, доставая из кармана открытку. «Валяй!» — покорно произнесла я и упала на диван. Марк прочистил горло. «Дорогой мой Найджел!» — начал он. «Ты ведь помнишь?» Найджел, моего коллегу, да, Бриджит? Старший партнер у нас в ферме. Толстяк, тот, который не Джайлс. Он снова откашлялся. <кхем> Дорогой мой Найджел, мы с тобой встречались лишь раз в жизни, в гостях у Ребекки в тот день, когда ты помог вытащить ее из воды. Однако сейчас, в Рождество, мне кажется, что ты, как ближайший коллега Марка, был очень близок ко мне в течение всего этого года. «Я ощущаю...» Марк остановился и взглянул на меня. «Ощущаю к тебе огромную симпатию. Ты чудесный мужчина, красивый и в прекрасной спортивной форме. Напоминаю, речь идет о жирняге Найджеле. Полной энергии!» Марк снова остановился, И приподнял брови. И обладающий огромным творческим потенциалом. А ведь работа адвоката есть истинное творчество. Я всегда буду помнить, как ты сверкал. Марк уже вовсю смеялся. Сверкал? <связывая> Храбро сверкал на солнце и в воде. Счастливого Рождества, мой дорогой Найджел. Бриджит. Я рухнула на диван. Да ладно тебе. Со смехом сказал Марк, «Все же поймут, что ты напилась. Это же смешно. Мне придется уехать». Горестно проговорила я, «Буду просить политического убежища». «Знаешь, он сел передо мной на корточке и взял меня за руки. Интересно, что ты об этом заговорил. Мне предлагают поехать на пять месяцев в Лос-Анджелес, работать по делу Калабрераса». «Что?» — спросила я. «Чем дальше, тем хуже». Ну, что ты сидишь с таким несчастным видом? Я хотел попросить тебя поехать со мной. Я задумалась. Подумала про Джут и Шерон, про любимые магазины на Уэстборн-Гроув, про капучино в кафе Коэнс, про Оксфорд-стрит, Бриджит. Нежно сказал он. Там очень тепло, солнечно и много бассейнов. Произнесла я, и глаза у меня забегали. «Я буду мыть посуду», — пообещал он. Тогда я подумала про патроны, рыб, про наркодилеров, Ричарда Финча, маму, дыру в стене и рождественские открытки. «Я разрешу тебе курить в доме». Я взглянула на него, такого искреннего, серьезного и милого, и подумала, что куда бы он ни поехал, расставаться с ним я не хочу. «Да!» — радостно согласилась я. «Конечно! Я с тобой поеду!» Пятница, 19 декабря, 11.00. Ура! Еду в Америку. Начну жизнь сначала, как первопроходец. Земля свободы. Вчерашний вечер прошел очень весело. Мы с Марком взяли ножницы, еще раз обстригли елку, придали ей форму рождественской хлопушки. Потом составили список вещей, которые нужно купить, и завтра идем по магазинам. Обожаю Рождество! Настоящий праздник жизни! И совсем не обязательно быть паинькой. Ура! В Калифорнии будет чудесно. Солнце, миллионы книг для работы над собой, хотя, конечно, книг про отношения полов я покупать ни за что не буду. Зен, суши, столько всего полезного для здоровья. Например, зелёные... О! Телефон, ура! Э, Бриджит, это Марк. Его голос оптимизма не внушал. У меня немного меняются планы. Дело Калабрираса отложено до июня, но есть другая работа, на которую мне бы очень хотелось согласиться. В общем, эм, я хотела тебя спросить. — Да? — чую неладное спросила я. — Как бы ты отнеслась к идее поехать... — Куда? — В Таиланд. — Пожалуй, налью себе бокал вина и выкурю сигарету. Текст читала Ксения Бржизовская.